Часть 64. Под вторую вишерскую заставу князь присмотрел поляну неподалеку от Редикора. Надежда на пермяков неважная, пусть застава стоит и рядом с городищем. На этой заставе Михаил поселил ратника Кондрата Петрова с товарищами, которые давно просили волю от службы. Пусть эта застава будет слободой. Последней заставой, пятой, Михаил закрыл каму. Застава расположилась у Пянтига, на Анфаловом городище, где сиротливо торчала над крутояром, засыпанная снегами одинокая башня. И потихоньку закрутились колеса княжьей жизни, с шорохом завращались жернова забот, из-под которых посыпался песок проходящего времени. Третьим летом, так Михаил начал отсчитывать года после похода московитов, на свой кошт князь сбил артели из нищих пришельцев и прочего люда и отправил в Парму рубить лес и возить его в Чердынь. Чердыне был нужен острог. Покча-покчой, но без Чердыни перми великой не бывать. А из монастыря... Плотники и попы на стругах поплыли в самую глухомань, в Майкор и Кудымкар. Зиму Михаил картал в башне, ездил по заставам, надолго задерживался в городищах, расспрашивая о слухах и настроениях пермяков. Самые холода просидел в Соликамске, заново знакомясь со старшинами и богатыми соливарами. Соликамцы держались от черда не на особицу, но перечить князю не помышляли. В долгих разъездах по снежным воргам Михаил не уставал дивиться. Как же велика его земля и как малолюдно, словно после потопа. Четвертым летом пришел черед взять пермских князьцов за горло. Михаил, посоветовавшись с Филофеем и Дьяками, составил указ, растолковал смысл его Матвею, настропалил и испытал дружину и лишь после этого отправил ратников вниз по Каме в Пянтик, Пыскор, Урал, Майкор и Кудымкар. Дружина должна была проверить житье-бытье черденских попов и огласить новую волю князя. Отныне Исаак собирать храмом, а не местным князцам. Пусть мечи и брони дружины предостерегут пермяков от непокорства. Впрочем, стычек в этом походе Михаил не ждал, ведь простым пермякам-общинникам все равно, кому давать Исаак. Попу или к князцу. Попу даже лучше, ведь он берет меньше. Но вот для князцов новый ясачный устав был как нож в спину. От князцов можно было ждать бунта. Благо то, что дружины пермские были разогнаны, да и община князцов не поддержала бы. По осени Матвей вернулся. заметно возмужавший, посвежевший и словно просветлевший от большого и самостоятельного ратного дела. Давить мятежи Матвею не пришлось. Видно, князьцы еще не сообразили, чем чреват для них новый порядок. Михаил понял, что меч ему потребуется только через год-два. И в пятое лето он решил ставить острог. Ружина поволокла из пармы слесосек просохшие бревна, усеяла острожный холм, отсыпая заново валы углубляя рвы, копая ямы под ряжи, колотя бутовый камень, растесывая доски. Михаил уже привык, что на его холме чернеет пепелище, полузаросшее крапивой, да стоят три башенки, печальные, как часовни на кладбище. И вдруг все переменилось. Зашевелилась, и закипела земля под заступами, и полезли из нее, как новая щетина из старого шрама, волчьи зубы чистоколов, друг на друга укладывались венцы башен, как пергаментные листы бессмертные летописи. Михаил смотрел на стройку, и ему казалось Нет, не бой, на искорке. А вот это время, самое главное в его жизни. Время, когда возрождается чердень. Первая, самая надежная русская застава навстречу солнца. Еще Михаил удивлялся, сколь же многолюдно была стройка. Это в его-то безлюдном княжестве. А потом, присмотревшись, он увидел среди ратников многих иных людей. И монахов, и соливаров. и русских лапотников и слободок, и пермяков, сошедшихся сюда со всех концов Перми Великой. И еще шли из леса новые люди, незнакомые, молчаливые, оборванные, с разбойничьим прищуром глаз, привыкших к сумраку Пармы. Всем была нужна чердень. И по сату тыкали землянки и балаганы, задымили костры и чувалы, появились бабы, Вокруг которых, как грибы вокруг пней, Словно размножились стаи детишек, Козы, коровы, гуси, псы, кошки, лошади. И в этой суматохе, будто бы отступала боль В сердце князя, легчало на душе, Прояснялось в небе. И в этом гаме Михаил впервые услышал, Как зовет его народ. «Старый князь!» А ведь ему было всего под сорок. Но он огляделся и увидел рядом с собой своих детей. Матвей превратился в плечистого, рослого и статного парня, черного, как уголь, красивого, с полоской еще мягких усиков над упрямо изогнутыми губами и с темным грозовым взглядом колдовских материнских глаз. При встрече с ним прятались девки и краснели молодухи-вдовицы, у землянок которых по ночам бил копытом Матвеев конь. И совсем другой была Аннушка, уже превращавшаяся в девушку, тоненькая, улыбчивая и тихая, как речная кувшинка, не непокняжески стыдливая. Закрывавшийся рукавом, если проходящий мимо орел-ратник приосанивался, начинал накручивать ус и бесстыжи подмигивал. Рядом с такими детьми Михаил и вправду казался старым, да и мало вокруг уцелело тех, кто помнил его иным. Кто? Калина и Дионисий. Все. Пропала, исчезла. Затерялась в вагульских янгах тичи, и сердце порой всхлипывало перебоем. <музыка> Достроить весь острог до снегопада не успели. Михаил распорядился оставить до весны княжий дом и гридницу, церковь амбары и конюшни, возведенные только по нижней венцы. и под первым снегом все же поднялись над тыном острой шатры башен, перекликавшейся со стриями елей, как колокольный звон с громом за полюдовым камнем. В новом остроге Михаил оставил на зиму сотню вольги анижанина. а сотни Матвея и бархата отправил в Покчу. Впервые за несколько лет было людно и весело на острожном холме, когда над снегами лишь еле-еле брежет пасмогли день, а ночи светлее дня от дивного размахала лазоревых и серебряных позорей Зима навалилась, как медведь, помяла чердень, треща костями и уползла прочь в ледяные пещеры на Самоедских островах. Лето началось вестью о бунте в Пыскаре. Матвей радуясь делу, повел дружину за Соликамск. Но пришел он поздно. Пыскорцы, понесши Исаак в храм, оставили князя колога бездани. И колог, взбесившись, с немногими родичами напал на храм. Попыдрались на смерть и сгорели вместе с храмом и рухленью под подклете. Пыскорцы, боясь чердинского гнева, сами повязали и задушили колога. а подоспевшему Матвею показали его голову на колу. Бунтовать дальше они не думали. Кланяясь, они пообещали нести Исаак как прежде, только пусть не будет у них больше ни князьца, ни храма. Раз в год приедет сборщик из Чердыни и довольно. Матвей согласился, если отец не станет возражать. Филофей попробовал уговорить князя силком вернуть в Пыскар храм, но Михаил... не пошел против воли пермяков. Посреди лета Михаилу сообщили, что из Урола выплыл небольшой караван во главе с князем Юксеем и направляется он вверх по лишере к Вагулам. Михаил перехватил урольцев в Кондратевской слободе. Юксей был зол и надменен. «Ты вот у ну, нас, наших богов, мы не хотим молиться Христу, он скуп». — сказал Юксей. — Мы уходим в Югру навсегда. Но в Мансипале ты будешь поклоняться не своим богам, а вагульским, возразил Михаил, уже поняв, в чем дело. Юксей не нашел, что ответить, только крикнул. — Ты верломный князь, ты московит! — Ты, Юкся, прячешься за ложь, — ответил Михаил. — У тебя не стало богатства и дружины, и ты потерял власть в своем уфтыре. Твой род тебя не уважает. Поэтому ты бежишь. Кто будет уважать бедного и слабого? Князь силен умом и богат мудростью. Таким был, например, Пемдан. Без дружины правят своими родами Кирчек Янидорский и Ниган, Акчимский. Разум Пемдана унаследовал Кейга. Ты меня назвал московитом, но виднее я изгнал тебя, пермского князя, твой род. — Ты лукав, я не знаю, что тебе сказать, — вспылил Юксей. Но я уйду к Вагулам и отныне стану твоим врагом. И Юксей ушел, оскорбленный, негодующий, ничего не понявший. Этот год готовил еще одну неожиданность для князя. Бабьим летом к чердани снизу подошли большие пермяцкие каяки с людьми и грузом. Это с Иньвы с Майкорой и приплыли князья Кудым и Елок. Народ облепил валы острога, глядя, как перед новым княжьим домом пермяки расстилают на земле холстины и выкладывают на них меха, золото, угощения. Кудым Баек поклонился Михаилу по-русски. «Я к тебе, князь, со сватовством», — сказал он. а а Кого сватаешь?» — изумился Михаил. Баек сморщил лицо, пряча усмешку. «Дочь твою, Анну, сватую себе в жены!» Михаил обомлел. Аннушка вспыхнув, метнулась с крыльца в дом. Потом уже, оставив гостей на перу, Михаил уединился с баегом маленькой горницы. Молодой пермяк настораживал князя. «Что это за сватовство такое? Зачем? Отчего? Что нужно кудым корцу?» Женить бы и укрепить свое княжение, пошатнувшееся без ясакой дружины. Не по нашему обычаю, твое сватовство, сказал боегу Михаил. Русских обычаев я еще мало знаю, согласился пермяк. Как уж придумал, так и посватался. Ты и сам жену брал не по обряду. баек был смел, глядел прямо в глаза, не ее лил. Михаил почувствовал в нем искренность. И силу духа. А что дары такие богатые? Может, эти заверну с порога? Веришь, что не завернешь. А дары мои богатые от того, что ты беден, Нечего тебе дать за дочь. Дерзишь? Прости, но это правда. Я же не всем, а лишь тебе это говорю. Шибко ты спор на речи. Не обессудь, князь, таким уж уродился. Я тебя обидеть не хочу. И дурно обо мне не думай. Не горысти ради я приехал, и не ради крепости своего княжения. Я твою дочь полюбил. Верно говорю. Когда ж ты успел?» Хмуро поинтересовался Михаил. «А прошлым летом, когда острог ставили?» Михаил глядел серые честные глаза Баега. Вроде бы видел он тогда эти глаза из толпы, устремленные на его дочь. Да мало ли в Перми великой серых глаз. Мала еще не замуж выходить. Еще в куклы не доиграла. У нас такие девочки уже бывают женами. Да и у татар, и у вас тоже бывают. У московского Кана Ивана первая жена двенадцати лет была. Но и не к добру вышла. Я согласен с тобой, князь. Сестру свою таких лет я бы мужчине не отдал. А чего ж мою дочь сватаешь? Чужого не жаль. Не гневись на меня, князь. Знаю, что рано приехал, но уж так мне дочь твоя к сердцу припала, что боюсь потерять ее. Ведь стану ждать, так другой уведет. Может, тот же и Лок, который сейчас в верности клянется и в дружке к жениху просится. От твоей опаски она не повзрослеет. Я тебе слово мужчины дам и поклясться могу, хоть на вашем кресте и волшебной книге, хоть на своей тамге прадедовской. Я возьму ее у жены. и не нарушу, покуда ей пятнадцати лет не исполнится. Отдам матери своей и теткам, они добрые, пусть только живет рядом со мной, моей любовью согретая. Я ее не обижу и слово сдержу. Коли солгу, убей меня рукой не шевельну защититься. В парме слово кудым боего все уважают. Мы — род медведя. Вероломства никогда не допускали. Михаил тяжело молчал. Трудно мне принять решение, сознался он. Дай время подумать. И нюту спросить надо. Люб ли ты ей? Люб. Ночью Михаил пришел к дочери. Аннушка сидела на своем лежаке, закутавшись в одеяло. Лицо ее было заплакано. «Любишь, Баега?» Просто спросил Михаил, присаживаясь рядом. «Люблю», — пискнула девочка. «Но тебя, тятя, больше люблю». Михаил невесело усмехнулся. «Парень он вроде честный, хороший». «Тятя, боюсь я, не отправляй меня отсюда». «Эх, ну и дела». И можно, конечно, боегу на год отсрочить. Да что толку. Тебе уход нужен, призор. А здесь чего? Я до ратники до монахи. Опять же ведь, и не быть тебе в черденье весь век. Все равно увезут. Лучше с измальства с пармой свыкнуться. Да, не меня сюда надо. Мать. Михаил думал. «Как велишь, тетя, так и сделаю», — Тихо сказала девочка. Михаил погладил ее острые коленки под одеялом. А вдруг вагулы в набег пойдут? Слух размышлял он. Или бунт, или татары, Или снова московиты. Кудымкар он безопаснее, надежнее. Михаил сидел и думал, Молчал, Молчал, а лучина затрещав погасла, И Аннушка, наплакавшись, тихонько заснула у него под боком И улыбалась во сне. Утром чердень узнала, что князь отдает свою дочь Жены Кудым-Баегу, но ни Баега, ни князя В Чердыне уже не было. Взяв с собой калину, Они тайком от всех переплыли колву и ушли в Парму. Там, где с мрачных отрогов полюдого кряжа стекает чистая чудово речка, они выследили и завалили медведя. Шкуру расстелили у ручья, поставили на нее столб с воткнутыми мечами. И два князя, взявшись за рукояти, стали вращать его посолонь, произнося, подсказываемый калиной, Древние слова клятвы. Михаил потребовал, чтобы Баек поклялся не только перед алтарем. Кто знает крепость клятвы недавних язычников, но и по-прадедовски, на столбоверчении и мече у проточной воды, и чтобы пил золото, и чтобы ел сырое медвежье сердце, которое, пока вертели столб, истекая кровью, еще долго билось в трепице в ручье. И только после этого в Чердыне Начался большой свадебный пир Который протянулся до самых дождей А потом Михаил провожал дочь Кудымкар На каюке Баега он доплыл до Устья-Колвы И там сошел на берег Стоя на обрыве Он долго глядел вслед лодкам, пока те не скрылись за поворотом. Он помнил заплаканные и виноватые, и счастливые, и влюбленные глаза Аннушки. Помнил, как цепко держались ее тонкие пальчики за рукав Баековой кольчуги. Помнил и верил. Верил в то, что эти двое Будут счастливы друг с другом И там, на берегу затянутой дождем головы Он впервые ощутил Что в жизни своей Все главное уже сделал Обрел судьбу и любовь Врос в эту землю кровью дорогих людей И теперь, пусть даже он исчезнет Все равно Уже он продолжится в своих делах, славой своего города, продлится в веках своими будущими внуками.